Глава семнадцатая. Карты на стол. Алиса попыталась вырвать запястье. «С каких это пор мы держимся за руки?» — сквозь зубы процедила она. «С тех самых», — Не разжимая схватки, проворчал Расек. Он широкими шагами двигался вдоль рядов припаркованных автомобилей. Алисе приходилось семенить следом. Действие крелка понемногу сходило на нет, лишь в ногах ощущалась небольшая слабость. Детектив остановился у ярко-синей машины, распахнул дверь и галантным жестом указал внутрь. Алиса послушно села. «Без глупостей», — предупредил Расек, захлопнул дверь и обошел машину с другого бока. «Неужели он действительно думает, что она бросится бежать?» Алиса оглядела улицу. «Нет, это совершенно бессмысленно». Детектив сел рядом и резво тронулся с места. «Можешь начинать рассказывать». «Разрешил он». Алиса скрестила руки на груди. «Да что этот лохматый сыщик может ей предъявить? Арестует за незаконное проникновение на место преступления или обвинит в ложных показаниях? В конце концов, не запрет же он ее под куполом за попытку ввести собственное расследование?» «Я жду», — поторопил Расок. «Ты меня арестуешь?» — прямо спросила Алиса. «Разумеется», — хмыкнул детектив. Затем окинул ее внимательным взглядом и уточнил. «Есть за что?» — Алиса замотала головой. «Нет, я ничего не сделала». «Жаль». Похоже, Рассек искренне расстроился. «Тогда как-нибудь в другой раз». Невозможно было понять, шутит этот лохматый тип или нет. Алиса отвернулась к окну и пробормотала. «Мне нечего рассказывать». «Нечего?» — Рассек стукнул ладонью по приборной панели. «Да сколько можно, Алиса? Считаешь, я идиот? Думаешь, не вижу, что ты что-то скрываешь?» Алиса закусила губу. Детектив имел полное право злиться. «Сначала врешь о том, как оказалось в доме Верана. Потом шпионишь за Фребером. Без спроса заявляешься к Мивиди и рассказываешь ей про фотографии». Детектив шумно вдохнул и уже спокойнее продолжил. «Ты же хочешь помочь другу? Так не мешай мне вести расследование!» Алиса молча смотрела в окно. Расек прав. Быть может, если бы он с самого начала знал правду, Бернард не сидел бы сейчас под куполом. «Я хочу знать, почему в ночь убийства ты оказалась в доме Верана», — отчеканил детектив. Алиса повернула голову. «Ты можешь отключить свой дерфер?» Расок нахмурился, но все же сказал. «Я его не включал». «Спасибо», — поблагодарила Алиса и с отчаянием в голосе добавила. «Пожалуйста, пообещай, что не посадишь меня под купол». Расок вильнул вправо и вклинился в карман между двумя припаркованными автомобилями. Затем повернулся к Алисе и заглянул ей в глаза. «Рассказывай». Алиса кивнула. «Будь что будет, ей источертело скрывать правду». История с запиской не произвела на детектива такого ошеломляющего эффекта, как на Бернарда. Нет, он, конечно, был удивлён, однако ограничился многозначительным «хмм» и уточняющими вопросами. «Это Берноус решил скрыть от меня правду? Думал, я непременно тебя арестую?» «Ну да», — подтвердила Алиса. «А ты бы не арестовал?» «Разумеется, арестовал бы», — Безапелляционный изрёк Рассек. «Тогда я бы не выяснила, что известно этому железному умнику», — мстительным голосом заявила Алиса. «И что же ты выяснила?» — заинтересовался детектив. Она загадочно улыбнулась и продолжила. История про Ланкун вызвала гораздо больше эмоций. Услышав про обморок, этот бездушный тип самым наглым образом рассмеялся. «А я все гадал. Откуда у тебя шишка?» Информация о мотиве Таруза и его сотрудничестве с искусственным разумом прямо-таки взбудоражила расыка. То есть ты считаешь, что все подстроил брат твоего Берноуза? Алиса не стала придавать значение этому «твоего» и сказала. Суди сам, Тарус знал, что после смерти Верана вся недвижимость перейдет к Бернарду. Почему бы не засадить его под купол? Так и в убийстве обвинят другого, и история с помещением не повторится. «Логично», — подтвердил детектив. «Вот именно», — обрадовалась Алиса. «Тарус идеально подходит на роль убийцы. У него есть мотив. Она принялась загибать пальцы. Он мог подменить снотворное, мог срезать блёстки. Его машину видел Милуок». Алиса сделала паузу и внимательно посмотрела на расыка И знаешь что, детектив, я уверена, убийца заранее украл таблетки Бернарда, а потом подсунул бутылек Верану. Это объясняет отпечатки. Ко мне приходила такая мысль, задумчиво протянул расок Серьезно? Удивилась Алиса. Да, я отдал на экспертизу бутылек, который изъял у Бернарда. Тьфу ты, Берноуза. И тот, что нашел в мусорном ведре. Так вот, они абсолютно чистые, никаких отпечатков. «Но это же невозможно!» От возбуждения Алиса подпрыгнула на месте. «Их точно подменили, детектив! На таблетках Бернарда не может не быть его отпечатков!» «Да ты прирождённый сыщик!» — хмыкнул Расек. «Слушай!» Алиса не обратила внимания на его насмешку. «А ваша биометрическая система ведёт какие-то логи?» Расек сдвинул брови. «Что ещё за логи?» «Ну, должна же где-то храниться информация обо всех, кто входил в дом», — терпеливо объяснила Алиса. «Изучив ее, мы сможем понять, кто пробрался в ту ночь к Верану». «Точно», — хлопнул по лбу Расек. «И как я раньше об этом не подумал?» «Издеваешься?» — досадливо поморщилась Алиса. «Разумеется», — подтвердил детектив. «Такие записи хранят только параноики, вроде нашего Фребера. И в любом случае нам бы это не помогло». Я считаю, что убийца проник в дом через окно. — Почему? — заинтересовалась Алиса. — Потому что той ночью было жарко, а твоя подруга Крамина утверждает, что Веран любил спать с открытым окном. Думаю, что убийца мог запросто пробраться в его комнату, а блёстки раскидал, чтобы перевести подозрение на Берноуза, ведь у него, в отличие от брата, был доступ в дом. Веран не предоставил доступ Тарузу? Удивилась Алиса. Она стянула рюкзак, положила его в ноги и устроилась поудобнее. Странно как-то. Он, похоже, вообще любил быть оригинальным. Расок привычным жестом соединил ладони на животе. «Но ты тоже считаешь, что Бернарда подставили?» Алиса внимательно посмотрела на детектива. «У меня есть некоторые сомнения. Расок изучал здание перед собой. «Ты отпустишь его домой?» Детектив отрицательно покачал головой. «Не раньше, чем засажу кого-нибудь на его место». Алиса скрестила руки на груди и уставилась в окно. «Он невиновен», — проговорила она. «Возможно», — не стал спорить расок Он посмотрел на Алису и примирительным тоном добавил. «Я не могу просто взять и выпустить его на свободу. Есть улики, есть мотив и нет алиби». Разумеется, личность Таруза кажется подозрительной, но мне нечего ему предъявить. Показания маленького мальчика гроша ломанова не стоят. А мотив... Детектив запнулся. Снова посмотрел на здание перед собой и взлохматил волосы. «Что мотив?» — не выдержала Алиса. Расок хмыкнул. «Разве ты не понимаешь? Я не могу использовать мотив, не раскрывая, откуда мне стало о нем известно». Алиса закусила губу. Она так увлеклась обсуждением расследования, что совершенно забыла о своем шатком положении. «Что ты собираешься делать?» — озвучила она висящий в воздухе вопрос. «Не знаю». Расок посмотрел ей в глаза. «Еще три дня назад я бы сдал тебя разведчикам без зазрения совести». «А сейчас?» Уголки губ детектива чуть дрогнули. Он посмотрел перед собой и крутанул сферу управления. Машина неслась по улицам Бродвигза. Расок напряжённо вглядывался вдаль, лицо его было серьёзным и сосредоточенным. Алиса закрыла глаза. Лоб отдавался болью при каждом прикосновении. Копчик без конца ныл, ладони до сих пор соднила. Любой нормальный человек в такой ситуации чувствовал бы себя из рук вон плохо. Алиса улыбалась. Огромный камень, наконец, свалился с плеч. Больше не нужно врать и скрываться. Расек принял решение, и, похоже, сделал это задолго до того, как она начала рассказывать свою историю.